Том 1, глава 4, Рюрик, Синиус и трувор годы 862-879. Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие, ибо народы хотели законов, но боялись неволи. В России оно утвердилось с общего согласия граждан, так повествует наш летописец, и рассеянные племена славянские основали государство, которое граничит ныне с Древнею Дакию и с землями Северной Америки, с Швецию и с Китаем. Соединяя в пределах своих три части мира. Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться. Отечество наше, слабое, разделенное на малые области до 862 года по летоисчислению Нестора, обязано величием своим счастливому введению монархической власти». Желая некоторым образом изъяснить сие важное происшествие, мы думаем, что варяги, овладевшие странами чуди и славян за несколько лет до того времени, правили ими без угнетения и насилия, брали дань легкую и наблюдали справедливость. Господствуя на морях, имея в IX веке сношения с югом и западом Европы, где на развалинах колосса римского основались новые государства, И где кровавые следы варварства, обузданного человеколюбивым духом христианства, уже отчасти изгладились счастливыми трудами жизни гражданской, варяги или норманы долженствовали быть образованнее славян и финов заключенных в диких пределах Севера, могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для народа. Бояре славянские... Недовольную властью завоевателей, которая уничтожала их собственную, возмутили, может быть, сей народ легкомысленный, обольстили его именем прежней независимости, вооружили против норманов и выгнали их. Но распрями, личными, обратили свободу в несчастье, не умели восстановить древних законов и ввергнули отечество в бездну зол междуусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении норманском, Нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость, и славяне, убежденные, так говорит предание, советом новгородского старейшины гостомысла, потребовали властителей от варягов. Древняя летопись не упоминает о сём благоразумном советнике, но ежели предание истина... то гостомысл достоин бессмертия и славы в нашей истории. Новгородцы и кривичи были тогда, кажется, союзниками финских племен, вместе с ними плативших дань варягам. Имев несколько лет одну долю и повинуясь законам одного народа, они тем скорее могли утвердить дружественную связь между собою. Нестор пишет, что славяне новгородские кривичи, весь и чуть — отправили посольство за море к варягам Руси. Сказать им «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Слова простые, краткие и сильные. Братья именем Рюрик, Синиус и Трувор, знаменитые или родом, или делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться. окруженные многочисленную скандинавскую дружину готовые утвердить мечом права избранных государей, сие честолюбивые братья навсегда оставили Отечество. Рюрик прибыл в Новгород, Синеус — на белое озеро в область финского народа Веси, а Трувор — в Изборск, город Кривичей. Смоленск, населенный также Кривичами, и самый Полоцк, оставались еще независимыми и не имели участия в призвании варягов. Следственно, держава трех владителей, соединенных узами родства и взаимной пользы, от Белоозера простиралась только до Эстонии и Ключей Славянских, где видим остатки древнего Изборска. Сия часть нынешней Санкт-Петербургской, Эстлянской, Новогородской и Псковской губернии, была названа тогда Русью по имени князей варяга русских. Более не знаем никаких достоверных подробностей. Не знаем, благословил ли народ перемену своих гражданских уставов, насладился ли счастливую тишиною, редко известную в обществах народных, или пожалела о древней вольности. хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство, и какой-то Вадим, именуемый Храбрым, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в нове городе. Случай вероятный. Люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать властителей, но могли и раскаяться, ежели варяги, единоземцы и друзья Рюриковы утесняли их. Однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одной догадкой и вымыслом. Через два года, в 864 году, по кончине Синеуса и трувора старший брат, присоединив области их к своему княжеству, основал монархию российскую. Уже пределы ее достигали на восток до нынешней Ярославской и Нижегородской губернии, а на юг — до западной Двины. Уже Меря, Мурома и Палача зависели от Рюрика, ибо он, приняв единовластие, отдал в управление знаменитым единоземцам своим, кроме Белоозера, Полоцк, Ростов и Муром. Им или братьями его завоеванные, как надобно думать». Таким образом, вместе с верховную княжескую властью утвердилась в России, кажется, и система феодальная, поместная или удельная, бывшая основанием новых гражданских обществ в Скандинавии и во всей Европе, где господствовали народы германские. Монархи обыкновенно целыми областями награждали вельмож и любимцев, которые оставались их подданными, но властвовали как государь в своих уделах. Система, сообразная с обстоятельствами и духом времени, когда еще не было неудобного сношения между владениями одной державы, ни уставов общих и твердых, ни гражданских степенях, и люди, упорные в своей независимости, слушались единственно того, кто держал меч над их головою. Признательность государей к верности вельмож участвовала также в всем обыкновении, и завоеватель делился областями с товарищами храбрыми, которые помогали ему приобретать оные. К сему времени летописец относят следующее важное происшествие. Двое из единоземцев Рюриковых именем Аскольд и Дир, может быть недовольные сим князем, отправились товарищами из Новогорода в Константинополь искать счастье. Увидели на высоком берегу Днепра маленький городок и спросили, чей он. Им ответствовали, что строители его три брата давно скончались и что миролюбивые жители платят дань казарам. Сей городок был Киев. Аскольд и Дир завладели им. присоединили к себе многих варягов из Новогорода. Начали под именем россиян властвовать как государь в Киеве и помышлять о важнейшем предприятии, достойном нормандской смелости. Прежде шли они в Константинополь, вероятно, для того, чтобы служить императору. Тогда ободренные своим успехом и многочисленностью войска дерзнули объявить себя врагами Греции. судоходный Днепр благоприятствовал их намерению. Вооружив двести судов, сии и витязи севера, издревлеопытные в кораблеплавании, открыли себе путь в Черное море и в самый Воспор, Фракийский, опустошили огнем и мечом берега его и скоро осадили Константинополь с моря. Столица Восточной империи в первый раз увидела сих грозных неприятелей. В первый раз с ужасом произнесла имя россиян. Молва народная возвестила их скифами, жителями баснословной горы Тавра, уже победителями многих народов окрестных. Михаил Третий, Нерон своего времени, царствовал тогда в Константинополе, но был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с огорянами. Узнав от Эпарха или наместника Цареградского о новом неприятеле, он спешил в столицу, с великой опасностью пробрался сквозь суда российские и, не смея отразить их силою, ожидал спасения от чуда. Оно совершилось, по сказанию византийских летописцев. В славной церкви Влахернской, построенной императором Маркианом на берегу залива, между нынешнюю Перую и Царемградом, хранилась так называемая Риза Богоматери, которой прибегал народ в случае бедствий. Патриарх Фотий с торжественными обрядами вынес ее на берег и погрузил в море, тихое и спокойное. Вдруг сделалась буря, рассеяла и истребила флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в Киев. Нестор, согласно с византийскими историками, описывает сей случай, но некоторые из них прибавляют, что язычники российские, устрашенные небесным гневом, немедленно отправили послов в Константинополь и требовали святого крещения. Окружная грамота патриарха Фотия, писанная в исходе 866 года к восточным епископам, служит достоверным подтверждением всего любопытного для нас известия. Россы, говорит он, «славные жестокостью победители народов соседственных и в гордости своей дерзнувшие воевать с империей римскую, уже оставили суеверие, исповедуют Христа и суть друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами. Они уже приняли от нас епископа и священника, имея живое усердие к богослужению христианскому». Константин Багрянародный и другие греческие историки пишут, что россы крестились во время царя Василия Македонского и патриарха Игнатия, то есть не ранее 867 года. Император, говорят они, не имея возможности победить россов, склонил их к миру богатыми дарами, состоявшими в золоте, серебре и шелковых одеждах. Он прислал к ним епископа, посвященного Игнатием, который обратил их в христианство. Сие два известия не противоречат одно другому. Фотий в 866 году мог отправить церковных учителей в Киев. Игнатий также. Они насадили там первые семена веры истинной, ибо Несторова летопись свидетельствует, что в Игоре во время было уже много христиан в Киеве. Вероятно, что проповедники для лучшего успеха в деле своем Тогда же ввели в употребление между киевскими христианами и новые письмена славянские, изобретенные Кириллом в Моравии за несколько лет до того времени. Обстоятельства благоприятствовали всему успеху. Славяне исповедовали одну веру, а варяги другую. Впоследствии увидим, что древние государи киевские наблюдали священные обряды первой, следуя внушению весьма естественного благоразумия. Но усердие их к чужеземным идолам, коих обожали они единственно в угождении главному своему народу, не могло быть искренним. И самая государственная польза заставляла князей не препятствовать успехам новой веры, соединявшей их подданных славян и надежных товарищей варягов узами духовного братства. Но еще не наступило время совершенного торжества ее. Таким образом, Варяги основали две самодержавные области в России. Рюрик на севере, Аскольд и Дир на юге. Невероятно, чтобы казары, бравшие дань с Киева, добровольно уступили его варягам, хотя летописец молчит о воинских делах оскольда и Дира в странах Днепровских. Оружие без сомнения решило кому начальствовать над миролюбивыми полянами. И ежели варяги действительно, претерпев урон на Черном море, возвратились от Константинополя с неудачью, то им надлежало быть счастливее на сухом пути, ибо они удержали за собою Киев. Нестор молчит также от дальнейших предприятиях Рюрика в Нове городе. За недостатком современных известий, а не для того, чтобы сей князь, отважный пожертвовав отечеством властолюбию, провел остаток жизни в бездействии. Действовать же значило тогда воевать. И государи скандинавские, единоземцы Рюриковы, принимая власть от народа, обыкновенно клялись именем Одиновым быть завоевателями. Спокойствие государства, мудрое законодательство и правосудие составляют ныне славу царей, но князья русские в IX и X веке еще не довольствовались сею благотворную славою. окруженные к западу, северу и востоку народами финскими, Рюрик мог ли оставить в покое своих ближних соседей, когда и самые отдаленные берега Оки долженствовали ему покориться? Вероятно, что окрестности Чудского и Ладожского озера были также свидетелями мужественных дел его, неописанных и забвенных. Он княжил единовластно по смерти Синиуса и трувора 15 лет в Новигороде. и скончался в 879 году, вручив правление и малолетнего сына Игоря родственнику своему Олегу. Память Рюрика, как первого самодержца российского, осталась бессмертной в нашей истории, и главным действием его княжения было твердое присоединение некоторых финских племен к народу славянскому в России. Так что весь Меря, Мурома, наконец, обратились в славян – приняв их обычаи, язык и веру.